Глава двадцать первая. Лили. Пройд, Монтана, апрель 1985 года. Мы с папой пришли в церковь в половине четвертого. Окуная пальцы в святую воду, я заметила, что скамьи украшены розами. Цветов на этом венчании было почти столько же, сколько на похоронах мамы чуть больше года назад. У меня болела голова. Мне хотелось заползти в постель и укрыться вместо одеяла воспоминаниями о маме. К нам подбежала мать Элеонор. «Готова к великому дню?» — спросила она папу и обняла меня. Мой нос уткнул в свою красный лифт, и я чихнула. «Зови меня бабушкой Перл», — сказала она. И повела меня в заднюю комнату, где познакомилась с тремя хихикавшими подружками невесты, которые, как и бабушка Перл, приехали из Льюистона. На мне было такое же химически розовое платье, как на них. Элеонор прихорашивалась перед большим зеркалом, кружевная вуаль скрывала ее лицо и прическу. «Ты хорошенькая, как Леди Ди», — сказала я. Это было чистой правдой. У них у обеих были оленьи глаза. И хотелось, чтобы она мне нравилась. Хотелось нравиться ей, но когда она прижала меня, к крошитые блестками груди и крепко обняла, мои руки повисли как неживые, не готовые к ответному объятию. «Милая», — проговорила она, — «обещаю заботиться о тебе, как о родной». Все это звучало замечательно, и я знала, что полагается ответить. После урока по прилагательному Адиль сказала мне, «А теперь запомни английские слова, те, которых от тебя будут ожидать». «Надеюсь, вы с папой будете счастливы», сказала я Элеоноре. И хотя я практиковалась, предложение прозвучало неестественно. На французском есть две формы второго лица, официальная и неофициальная. «Ты» для друзей и любимых, «Вы» для просто знакомых и людей, которых мы хотим держать на расстоянии. Я могла бы говорить «ты папе», но Элеоноре «вы». Орган загудел, исполняя композицию агана Пахельбеля. Мы поспешили пройти в церковь. Миссис Олсон, единственная органистка в городе, ждала невесту. Венчаний в расписании было несколько. Пройдя по проходу, я заметила на четвертый от конца скамьи Робби. Он смотрел на меня. «Только на меня». Я вытерла платье, вспотевшее ладони, и села в первый ряд между Адель и Мэри-Луизой. Подружки-невесты и друзья жениха прошли парами. Оглушительные ноты «Here comes the bride» наполнили церковь. Папа встал точно на то самое место, где стоял мамин гроб. Его несли по тому самому проходу, по которому теперь шли Элеонор и ее отец. «Возлюбленные братья и сестры!» Начал Мелани железный воротник, и мои глаза наполнились слезами. Испугавшись, что папа горчится, если это заметит, я согнулась и уставилась на скамеечку для коленопреклонений. Адель прижала свою ногу к моей. Это дало мне возможность на чем-то сосредоточиться. Едва Брэнта умерла, как он уже женится. Тихо пробормотала сьюбоб. боб «И берет такую молодую!» добавила миссис Иверс, хотя... Сама же их познакомила. «Он это делает ради Лили», — возразила старая миссис Мэрдок. «Девочка нуждается в матери». Шопот, шопот, шепот. Я старалась не слушать. «Теперь можете поцеловать невесту». Это всегда наилучшая часть церемонии, потому что это романтично и означает ее окончание. Но видеть, как папа целует другую леди, казалось странным. Мэри Луиза подтолкнула меня локтем, как будто тоже не могла в это поверить. В зале между флуоресцентными лампами висели светлые ленты. «От всего этого роза мне блевать хочется», — заявила Мэри Луиза. Сутулившись на складных металлических стульях, мы наблюдали за тем, как новобрачные шли по залу, приветствуя гостей. Теперь было лишь вопросом времени, когда они обзаведутся малышом, который заменит меня, как Элеонор заменила маму. Торт почти с Элеонор высотой был таким же волнистым и пенистым, как ее платье, похожее на взбитые сливки Кул cool Уип. Они с папой разрезали торт, его рука легла поверх ее руки на рукоятку серебряного ножа и сунули по кусочку друг другу рот. Фото вспышки ослепляли. Папа жестом позвал меня, чтобы я взяла кусочек. Но, конечно, Тиффани Иверс успела первой. «Ну хотя бы торт хорош», — сказала она. «Заткнись». Я схватила две тарелки для Мэри Луизы и для себя. «Я просто стараюсь быть вежливой». Она повернулась к папе. «Поздравляю, мистер и миссис Якобсен». Он заметил нашу мелкую стычку и, возможно, гадал, почему его дочь не может быть такой же милой, как Тиффани Иверс. Тарелки в моих руках дрожали, и прежде чем папа успел бы меня выбронить, я метнулась прочь между свадебными гостями. Передо мной возник Робби. «Жуть, да?» Я очень много услышала в этих словах. «Мне так жаль, что твоя мама умерла. Сегодня для тебя должно быть тяжелый день». «Да». Робби отнес мои тарелки к Мэри Луизе. Ненадолго задержался у стола, потом вернулся к родителям. Мэри Луиза съела и свою порцию и мою. Когда диджей поставил медленный танец, я уставилась на мигающий знак аварийного выхода на двери, не желая видеть, как мистер и миссис Якобсен прижимаются друг к другу. Потом папа подошел ко мне». Танцуют отец и дочь Лили. Он вывел меня на танцпол, где мистер Карлсон осторожно кружил Элеонор. Нам полагалось танцевать, но мы просто стояли. — церкви, — сказал папа. Ты сидел, опустив голову, я видел. Я напряглась. Мне тоже немножко грустно. Признался он и взял меня за руку. Мы стали медленно раскачиваться вместе, и всю остальную часть приема его слова звучали у меня в ушах. Папа и Элеонор уехали в нашем большом автомобиле, украшенном лентой с надписью «Новобрачная». Наконец, все закончилось, и я с облегчением потащилась домой вместе с Мэри Луизой. В своей комнате я переоделась в футболку с орлом, а Мэри Луиза пинком отправила под кровать розовое платье. В доме Адиль меня разбудил аромат маслянистых круассанов. Измученная переживаниями, я почти ничего не ела и невольно постоянно гадала, какой станет жизнь, когда папа и Элеонор вернуться после их медового месяца. Все должно было измениться, я боялась, что для меня уже не останется места. Ты выглядишь печальной. Адиль протянула мне роман «Изгои». Это о семье, в которой человек родился, и о той, которую он создает с родственными душами. О том, как мы находим свое место в мире. Вашей книги счастливица? Я кинула взглядом ее стеллажи. Они стоят точно на том месте, где им следует находиться. Они знают, кто рядом с ними. Хотелось бы мне, чтобы у папы был свой номер по Дьюи. Я нередко гадаю, каким бы был мой собственный номер, имея его. Но мы можем сами создавать свои номера. Это подстегнуло нас. Где бы мы очутились, в художественной литературе или в документальной? Номер Адель должен быть французским или американским? Или есть и франко-американские номера? могли мы иметь один номер чтобы всегда оставаться вместе мы добавили восемьсот тринадцать американская литература восемьсот сорок французская потом триста два тридцать четыре дружба и придумали нашу собственную полку с номером тысяча девятьсот пятьдесят пять тридцать четыре самые ценные книги там очутились некоторые из наших любимцев маленький принц маленькие женщины таинственный сад Кандид, долгая зима дерево растет в бруклине их глаза видели бога Когда мы закончили, я уже чувствовала, неважно, что случится потом, я всегда буду рядом с Адель. На следующее утро мы с Мэри Луизой устроились на кушетке Адель, пока она рыхлила землю в своем садике, и пили кофе с молоком, в основном состоявший из молока. Допив, я заглянула в ящики ее буфета. «Ты все еще думаешь, что она шпионка?» — спросила Мэри Луиза. Я пожала плечами. Из счетов Адель я знала, что одежды я присылают из одного бутика в Чикаго — Не то чтобы это стало таким уж открытием, я и так догадывалась, что вещи не из «Джинс энд Тинкс». На поблёкшей рождественской открытке некто по имени Люсьен настаивал, чтобы Адель повидалась с родителями, пока ещё не поздно. «Она возвращается», — прошипела Мари Луиза. «Она тебя поймает?» «Просто в Париже что-то случилось», — сказала я. «Потому она и остаётся здесь». Я быстро задвинула ящик. «Едва закончился медовый месяц, папа пришел за мной к Адиль как раз в тот момент, когда мы заканчивали мой небольшой тест по глаголам. Адель пригласила его зайти, но он отказался. Мы немного постояли на крыльце в лучах весеннего солнца. Я боялась того, что папа собирался сказать. Ему всегда легко было обращаться с числами. Они легко складывались, слова были посложнее. Он никогда не понимал их веса». «Спасибо, что позаботились о Лиле», — произнес он. «С удовольствием», — улыбнулась мне Адиль. «Теперь мы с Элли вернулись, вы можете отойти», — продолжил он. «Отойти?» «Лили должна больше времени проводить дома». «Я ни за что не отказалась бы от Адиль. Она всегда стояла на моей стороне, чтобы не случилось. Я могла рассказать ей все. Папа мог командовать мной, но Адиль никогда так не поступала. Она верила, что я сама сделаю правильный выбор». Я готова была мыть ее машину, косить газон, поливать папоротники, все что угодно, лишь бы продолжать уроки с ней. Но прежде чем я успела выложить ей все это, она сказала по-французски «Завтра в это же время». «Уи, мерси», — быстро ответила я с огромной благодарностью. Элеонор уволилась с работы, и папина жизнь вернулась в пряжнее русло. После долгого дня в банке он возвращался домой к жене и дочери и горячему ужину. По утрам в субботу Леонор заставляла меня пылесосить ковры и протирать лимонным средством пледж все поверхности в доме. Молодая женщина должна научиться таким делам. Потом ты меня поблагодаришь. Когда я жаловалась, папа отвечал, что я должна прислушиваться к Леонору. Он подразумевал повиноваться. Даже когда в школе нас отпустили на каникулы, она вставала рано и укладывала волосы. Перед тем, как папа уходил на работу, она минут десять поправляла ему галстук. Мама никогда не гладила мои футболки, но и Леонор это делала. «Никто не сможет сказать, что я о тебе не забочусь». За ужином, когда я пролила на скатерть суп пюре с кукурузой со сливками, Леонор бросилась к кухонной раковине и вернулась тряпкой, чтобы вытереть каплю. Мне хотелось отдохнуть от нее. Я просто не могла дождаться, когда начнутся занятия в старших классах. Я так надеялась, что Робби, наконец, влюбится в меня, что Тиффани куда-нибудь уедет, а еще лучше скончается от какой-нибудь холеры». Вечерами в своей комнате я повторяла дневной французский урок, потом произносила то, что слишком стеснительно говорить на английском. «Я люблю тебя, Руби. Я тебя обожаю». Первый день занятий я натянула футболку с орлом, хотя она уже была на два размера мне мала, а принт по большей части осыпался, она заставляла меня думать о маме. В кухне папа побрякал ключами от машины. «Готова». «Мы же купили тебе новые вещи» сердито воскликнула Элеонор. «Не затруднит ли тебя на детях?» Я скрестила руки на груди. «Нет». Мы обе посмотрели на папу, которому невольно пришлось стать судьей. «Я просто слышу, как люди говорят, ах, это беспризорница Лили!» передразнила сплетница Элеонор. «Носит полинявшие штаны и стрепанную футболку. Что бы сказала ее бедная матушка?» «Люди всегда болтают, но это не значит, что мы должны их слушать». Папа показал на свои часы. «Если мы не отправимся сейчас же, то опоздаем». «Отлично», — ответила Элеонор. Но это не было настоящей победой. В домашней комнате в школе я села за первый стол, Мэри Луиза за мной. Робби устроился через проход от меня. Когда я сказала «Банджур», он огляделся, как будто решил, что я обращаюсь к кому-то другому. «Может, лучше по-английски?» — посоветовала Мэри Луиза. «Тихо!» — прикрикнула мисс Бойд или я задам всем дополнительную домашнюю работу. Короче, в школе все то же самое. Но разочарование изжило себя в основном в здании школы на других уроках, а дом Элеонор приветствовала меня новым списком домашних работ. «Это не я обещала любить, улыбаться и повиноваться», бормотала я небрежно протирая мокрой тряпкой линолеум. Иногда мне снилась мама. Мы с ней наблюдали за полетом диких гусей. Мы с ней во все горло распевали «Джингл Беллс», Пекли печенье. Когда звонил мой будильник, мама исчезала. Горе так терзало меня, что я сворачивалась в постели в комок. «Вставай, лентяйка!» — стучала в мою дверь Элеонор. «Опоздаешь в школу?» «Я плохо себя чувствую», — ворчала я. «А судя по голосу, все в порядке». На День Благодарения Элеонор все-таки решила присоединить к семейному празднику одель, которая сумела превратить сухую индейку в нечто съедобное. Когда Адиль призналась, что после смерти мужа она всегда проводила эти праздники в одиночестве, папа похлопал Элеонор по руке, и мы все видели, что он гордится ею. Когда я выдружал на свою тарелку кусок бледного тыквенного пирога, Элеонор попросила Адель сфотографировать их для рождественской открытки. Моя вилка застыла в воздухе. Папа и Элеонор встали для фотографии, а мое сердце обожгло мыслью, что маму просто вычеркивают семейные карты. Рождественские каникулы. Никаких домашних заданий. Тиффани Иверс уехала в гости к родным. Не облачко на моих небесах. Мы с Мэри Луизой слепили снежную бабу. Глаза из мраморных шариков, рот, серьги. В качестве сюрприза для бабушки Перла. Каждый раз, навещая Леонора, она хотела поговорить и со мной. И каждый раз, начиная со дня свадьбы, присылала мне что-нибудь. Забавную открытку. Подписка на нас Теплые лиловые тапочки. Насчет Элеонор я по-прежнему не была уверена, но бабушка Перл мне нравилась. «Что думаете?» спросила я Адель, которая вышла, чтобы забрать почту. «Нужно добавить немного красок». Мэри Луиза сняла шарф цвета Фукси, который она позаимствовала у Энджел и повязала на ледяную шею снежной бабы. Несчастью, Энджел проезжала мимо и заметила, что у нас оказалась одна из ее вещей. Она схватила лопату и превратила наше создание в груду снежных комьев. После этого мы даже мраморные шарики отыскать не сумели. Когда приехали родители и Леонор, я обняла бабушку Перл, едва она успела выйти из машины. Неся в дом багаж, папа и мистер Карлсон тут же исчезли в гостиной, а женщины принялись готовить имбирное печенье. Адиль у кухонной стойки напевала «Silent Night», раскатывая тесто скалкой. Я формочкой вырезала из этой липкой массы фигурки «Санте», Бабушка Перл помешивала горячий сидр. Элеонора дергалась, то в ней хотелось в уборную. «Девочка, что с тобой?» — спросила ее мать. «Я не могу больше молчать», — взвизгнула Элеонор. «Я в ожидании». «У моей детки будет детка», — воскликнула бабушка Перл. «Что она сказала?» «И когда?» — поинтересовалась бабушка Перл. «В конце апреля». А папа знал? Почему он не сказал мне?» «Дитя!» — Адиль сложила вместе ладони. «Как это прекрасно!» «Твое крестильное платье сохранится у меня в сундуке с приданным», — сообщила бабушка Перл. «Я пришлю его тебе». «У меня есть замечательная пряжа. Отлично подойдет для одеяльца», — добавила Адиль. «В нашем доме не было лишней спальни. Куда они устроят ребенка?» Воробьи отбирают гнезда у ласточек выгоняя их птенцов. Скворцы отбирают гнезда у воробьев. Безобразие. Но мама всегда говорила, что такова природа. Выбросили прочь металлический стол и старый картотечный ящик. Выбросили старые банковские счета и счета за телефон. Выбросили программки разных концертов и фотографии птиц. Все напоминания о жизни с мамой. Возможно, для Элеонор все это выглядело как ненужные старые бумаги. Но для меня это были воспоминания. К счастью, я увидела их в мусоре и припрятала в своей комнате. Папина берлога превратилась в детскую. Элеонор принесла образцы ярких красок, сходные с пасхальными яйцами, которые мы только что покрасили. В итоге комната стала солнечно-желтой. Мама сказала бы, что деревянная колыбель сверху похожа на птичье гнездо. Но я не стала говорить об этом Элеонор. Я давно уже не упоминала при ней о маме, потому что каждый раз, когда я это делала, нос Элеонор морщился, словно от моих слов воняло. 1 мая Элеонор, такая огромная, проводила меня в школу, прижимая ладонь к большому животу. В тот же вечер она уже лежала в больнице. Выглядела она усталой, но счастливой, как будто участвовала в соревнованиях по бегу и победила. Мужчины предлагали папе сигары и хлопали его по спине. Он успехался, как диснеевский гном-простачок. Миссис Иверс принесла ребенку оберег. Миссис Мердок вязаные пинетки. Весь город толпился у больницы в недолгие часы посещения. Мы с Мэри Луизой делали большие глаза и передразнивали болтунов. «Мальчик? Слава богу! Теперь они выберут имя». Позже, когда я держала младенца, то думала о маме, и на меня нахлынула грусть. Потом Джо вертелся в изгибе моего локтя, я наклонилась к нему. От него пахло сахарным печеньем. Может, все и будет в порядке. Вернувшись домой, Элеонор почти не спала. Если бы она могла вообще не спать по ночам, присматривая за Джо, то так бы и сделала. Мама была права, младенцы не знают, как им повезло. Они просто спят, не замечая любви. После трех месяцев практически без отдыха Элеонор постоянно зевала. Она уже не была бодрым попугайчиком, а превратилась в пухлую голубку, которая в перевалку ходила между детской кроваткой и креслом-качалкой. На ее коже появились пятна, волосы сбились. «Вы мать, да, но вы еще и женщина». Говорила ей Адиль, следите за собой. Вам необходимо отдыхать и делать упражнения. Мы с ней по очереди сидели с Джо, чтобы Леонор могла потанцевать под пленку с записью аэробики Джейн Фонда. Мы заглядывали в гостиную, чтобы посмотреть, как Элеонор в розовом трико задирает ноги как можно выше. Адиль шептала, похоже на канкан -кан в Париже. Когда мы с Элеонор ждали возвращения папы с работы, она спросила, — «Сколько весила твоя матушка?» «Понятия не имею». На следующий день она прижала меня к кухонной стойке. «Она кормила грудью?» «Какими пеленками пользовалась?» «У нас не было весов, пока к нам не приехала Элеонор, и обычно она взвешивалась раз в неделю. Теперь, располняв и пытаясь потерять вес, она вставала на весы по десять раз в день. И снова она спрашивала. «Она кормила грудью? Пеленки были матерчатыми?» Они были шелковыми, и да, она кормила меня грудью по пять раз за ночь. Приехала бабуля Джо, но мама отказалась от помощи. Сказала ей, она не нужна. Я полагала, что на том дело и кончится, но Элеонор снова завела свою песенку. «Сколько она весела? Проси папу». «Сколько?» Ее глупые вопросы доводили меня до безумия. И я далеко не сразу поняла, что она сравнивает себя с мамой. Ну да, Элеонор могла готовить на маминых сковородках и есть из ее тарелок. Она могла жить в ее доме, могла заботиться обо мне, но она никогда не стала бы мне матерью. И я ляпнула. «Сто фунтов!» «Сто фунтов?» У Элеонор задрожали губы. После школы мне нравилось, вернувшись домой, видеть Элеонор и Адель пьющими чай за столом, потому что Элеонор никогда не докучала мне при гостях. Сегодня, пока Джо рядом с ними пускал слюни в плетеной колыбельке, Они болтали о том, что возможно в будущем. Когда-нибудь Элеонор вернется в колледж. Когда-нибудь отдельно навестит Люсьена, своего друга в Чикаго. Когда Адель придвинула к Элеонор тарелку с виноградом, та похлопала себя по животу. «Я стараюсь похудеть», — сказала она. Я фыркнула, как будто от винограда она прибавит в весе. «Вы еще несколько месяцев не похудеете», — покачала головой Адель. «Почему вы так говорите?» — нахмурилась Элеонор. «Вы беременны». «Еще один младенец». Я перестала ухмыляться. «Но я родила Джо всего пять месяцев назад», — возразила Элеонор. Я видела немало женщин, чтобы заметить признаки беременности. «Джеймс говорил мне, что сейчас это безопасно?» «Сколько вам лет, что вы верите словам мужчины?» Элеонор вроде как рассмеялась. Это была шутка. Но в голосе Адиль слышалось еще что-то такое, что-то ядовитое. Это заставило меня задуматься о том, что такое говорил ей самой какой-то мужчина. Элеонор стала огромной, как шато. Из-за гигантского живота ее голова казалась совсем маленькой. Одежда выглядела на ней смешно, а грудь и зад пытались прорваться сквозь плотный хлопок. Она перестала красить волосы, стали видны их темные корни. Такое позволяли себе только совсем опустившиеся женщины. «С Джо было совсем по-другому». Она оказалась озадаченной. Бледная, распухшая, как будто беременным было все ее тело, а не только живот, Элеонора испытывала головокружение, как только вставала на ноги. Если она весь день лежала в постели, как мама, я сидела рядом с ней. Я помнила строки из моста в теробитию. Жизнь была такой же хрупкой, как одуванчик. Легкое дуновение с любой стороны. И она разлеталась в клочья. В детстве я думала, что умирают только старые люди. Теперь я поняла и другое. Почему я не могла быть поласковее с Элеонор? Я чувствовала себя ужасно из-за того, что получала удовольствие, обижая эту женщину. Она была не такой уж плохой, она даже убедила папу давать мне карманные деньги, говоря, дочери банкира надо учиться правильно их расходовать. «Пожалуйста, только не умирай», — молилась я. Пришла Азиль. Не нравилось, что она не стучит, а просто входит как член семьи. «Вы прелестны, как Мадонна», — сказала она Элеонор. Правда? Если честно, то скорее она походила на инопланетянина Джабухатта. Но я знала, что в правде пользы не будет, поэтому кивнула. «Но давайте позвоним доктору Станчфилду. Просто на всякий случай», — предложила Адель. Доктор дважды измерил давление, и Леонора сказал, что она должна пройти обследование. То же самое он говорил и маме. «Но все будет в порядке?» — спросила я. «У вашей приемной матери высокое давление, а это не слишком полезно для нее и малыша». Пока Джо и Элеонор дремали, Адель старалась отвлечь меня от тревог, обучая словарю младенца. «Колыбелька, кафа, пеленки, куш». Однако, поскольку Элеонор оставалась в постели, я не уделяла всему этому никакого внимания. «А как сказать высокое кровяное давление?» спросила я. «Ля тенсион». тенсион. Напряженность. Это слово говорило обо всем. «Пойдем прогуляемся», — предложила Адель. Она твердо верила в пользу свежего воздуха. Когда мы шли по Мейн-стрит, вокруг нас носился безжалостный северный ветер. Мы шагали мимо церкви, мимо карликовых сосен, до самого кладбища. Как и другие леди, Адель любила приходить сюда. Но не я. Вид, вырезанный на граните надписи Бренда, Якобса на любимая жена и мать, вызывал у меня острую боль. Мама ушла от нас больше двух лет назад. На ее надгробной плите лежали хризантемы, как и на могилах сына и мужа Адиль. Я понимала, что мне следует склонить голову и молиться, но я смотрела на Адиль. Да, ее голова склонилась, но на лице не было никакого выражения. До меня дошло наконец, что она тоскует по своей семье, Баку и Марку, но еще и по родителям и по брату-близнецу и мне отчаянно хотелось узнать, что с ними случилось».